Глава 17. Ромашки. Мы ещё кого-то ждём? спрашиваю я у Лены, когда в дверь кто-то стучится. Она переглядывается с Машей, хозяйкой квартиры, и качает головой. У меня сердце в пятки. Когда я ночью забирала чемоданы, то мне казалось, что Артур наблюдает за мной из теней. Вдруг он за мной проследил и явился, чтобы выяснить со мной отношения. Я встаю и твёрдым шагом подхожу к двери, опять стучаться. И я поджимаю губы, распахиваю дверь, и смуглый мужик с черными усами и с букетом ромашек в руках испуганно ойкает. «Только не бейте!» «Вы кто?» «Я цветы доставляльщик!» Запинается он. «Доставщик цветов?» Строго поправляю я. Сует букет мне. «Ага!» «И до свидания!» И торопливо ретируется, буркнув под нос, чуть не съела. «Вы ошиблись!» Выглядываю в коридор. «Нет!» скрывается в лифтовой кабине, ничего я не ошибся. Я возвращаюсь, удивлённая за стол и отрываю от белой обёрточной бумаги листочек, на котором написано: "Твой мальчик" и смайлик. Лена хмурится. "Кажется, я догадываюсь, от кого? От кого?" Маша отвлекается от договора и с детским любопытством хлопает ресницами. "От моего брата-идиота". Лена устало вздыхает и смотрит на меня. "Так ведь да. Не факт". Уклончиво отвечаю я: Мало ли на свете мальчиков. Дай сюда. Лена переваливается через стол и выхватывает записку, пробегает глазами по ней и цыкает. Это его почерк. О, это так мило. Маша подпирает лицо кулаком и мечтательно разглядывает букет в моих руках. Розы это банальность, а ромашки, ромашки это наивно и трогательно. Краснея до кончиков ушей, я не знаю, как реагировать на подобное. У меня дома всегда были свежие цветы. Раз в 2 дня приезжал флорист с букетами пионов, роз, орхидей и лилий и создавал настоящие шедевры, которые расставлял по вазам. Романтики в этом не было, только красивая рутина. Сам Артур в последнее время не радовал меня цветами, ведь какой смысл тащить очередной веник, когда он платит цветочной компании, чтобы та следила за наличием красоты в его доме. Я его старше на 13 лет. Тихо говорю я и жду осуждения в глазах Лены и Маши. Они должны возмущённо цокнуть и отрезвить меня. Я как бы на пороге развода, умудрённая жизнью женщина, а Илья молодой и нахальный бариста, который хочет приключений на свою пятую точку. Ему уже чуть нос не сломали, а букет ромашек тянет на что-то посерьёзнее. Лен, может, ты ему скажешь, что он, откладываю букет ромашек. А я ему не нянька. Я с ним в детстве намайлась. Лена издаёт нервный смешок и клал он на других Не буду ругаться и смущать вас, девочки, но он та еще заноза в заднице. «Любви все возрасты покорны», — отвечает Маша и касается ромашек. «Нет», — испуганно шепчу я, — «вы что, я замужем?» «Ты же разводишься!» — Лена вскидывает бровь. Я вскрикиваю, когда на столе требовательно вибрирует телефон, а вместе со мной — Маша и Лена, а на экране высвечивается имя нашего с Артуром семейного доктора — Дмитрий Ляхин. «Муж, что ли?» Что потом спрашивает Маша и округляет глаза. Вот у него чуйка, да? У него там что, связь с космосом? Ты ему про ромашки ничего не говори. Отнекивайся. А мы тебя, если что, прикроем.